Глава 1 Если бы я могла отмотать время назад, конечно, я ни за что не сделала бы того, что сделала. Но в тот злосчастный день у меня заглючил ноутбук. Как раз в тот момент, когда нужно было отправить подготовленный реферат мистеру Бэйнцу. Гадкий старикашка отличался вредным характером и просто болезненной педантичностью. Опоздание на несколько минут с рефератом могло бы дорого обойтись. Я сбросила файл на флешку и, недолго думая, подбежала к ноутбуку Энни. Но когда я его открыла, о боже, то, что я увидела, уж точно не предназначалось для моих глаз. И я была готова отдать что угодно за то, чтобы это не увидеть. Там были фотографии Энн, но в каком виде? почти обнажённые? Закованная в цепи наручники, связанные верёвками. Увиденное меня так поразило, что я застыла перед ноутбуком. И, конечно, по закону подлости, Энни тут же оказалась рядом. Теперь-то я знаю, мне следовало просто извиниться и сделать вид, что я обо всём забыла, но это теперь. А тогда я была настолько ошарашена, что пробормотала. «Боже, Энни, какой ужас!» «Видимо, мои эмоции отразились на лице». «Не твое дело», – буркнула Энни зло и хлопнула крышкой ноутбука. «Мне казалось, что не рыться в вещах друг друга – это совершенно очевидное правило совместного проживания. Я… я нечаянно, прости, мне нужно было отправить реферат, и я ведь не думала, что там такое… Какое такое?» Энни злилась еще больше. Ее глаза сузились ноздри раздувались кажется мне удалось довести подругу до бешенства буквально парой фраз и в тот момент мне уж точно стоило заткнуться, но я за каким то чертом решила ответить на вопрос но это же извращение о боже прости я не хотела на это энни ничего не ответила, просто ушла окинув меня напоследок презрительным взглядом и с тех пор Мы не перебросились даже словом. Я чувствовала себя ужасно виноватой, да и вообще чувствовала себя ужасно. На следующий день я вышла из здания университета и с удовольствием вдохнула майский воздух. День выдался тяжелый. Впрочем, перед сессией разве могут быть легкие дни? Мне казалось, весь мир состоит из формул, вопросов и ответов. Энни, моя соседка по комнате, вышла следом. «Зайдём в наше кафе», – предложила я. «Чашечка какао с маршмеллоу – это то, что нужно измученному мозгу после такого жуткого дня и ещё возможность извиниться». Но Энни сделала вид, что меня не услышала. Она смотрела куда-то в сторону, противоположную кафе, и, не попрощавшись, пошла по вымощенной дорожке. «Ну вот, отлично. Моя соседка по комнате со мной не разговаривает». И винить вроде бы как некого. Но не стоять же до ночи на ступеньках университета. Так что я спустилась на дорожку, которая вела к общежитию, и пошла по ней медленно. Возвращаться в комнату не хотелось. Может быть, я и вовсе туда не пойду. Сверну направо и прогуляюсь по парку. Нужно привести мысли в порядок. Ссора с подругой, конечно, штука серьёзная. Но она не сравнится по важности с грядущими экзаменами. Стоило мне пройти несколько шагов, как кто-то схватил меня за плечи. Я вскрикнула от неожиданности, но уже в следующую секунду мне на голову надели мешок, и весь мир погрузился во тьму. Я пришла в себя, когда меня уже везли в машине. Похищение? Чёрт возьми! Но это же глупо. У меня нет богатых родственников, которые заплатили бы за меня выкуп. «Что вы?» – проговорила я осипшим голосом. «И что вам надо?» Получилось тихо, слишком тихо. А еще мешок у меня на голове и рок от мотора. Однозначно они меня не услышат. Но они услышали. Во всяком случае, ответ я получила сразу же. «Нам нужна ты. У нас обширные планы на этот уикенд». Я хотела закричать. «Но толку, если мы едем в машине?» вряд ли кто то придет на помощь а кричать нужно было на парковой дорожке только вот я к сожалению так перепугалась что не могла выдавить из себя и звука отпустите меня пожалуйста взмолилась я но мужской хриплый голос ответил с насмешкой зачем же отпускать может тебе еще понравится но разумеется они меня не отпустят глупо было бы на это даже надеяться Не для того они хватали меня на улице с риском быть арестованными. Я мелко дрожала от ужаса и даже не хотела представлять, что меня ждёт дальше. Неизвестность пугала. Но кажется, скоро я буду напугана ещё больше.